Дорогая Мадлена, не насмехайтесь над вопросом, который я вам задам. Что сказали бы вы о картине, которая изобразила бы меня такой, какова я сейчас? Ну, мадемуазель... Опять мадемуазель? Но, Абриена, я бы сказала, что это прелестная картина. Вы одеты с обычным для вас идеальным вкусом. Вы не находите, что я сегодня лучше, чем всегда. Дорогой мой поэт, я спрашиваю не для себя. Надеюсь, если уж говорить по правде, то невозможно представить себе туалет, который бы шел вам больше. Эти нежные цвета, эти жемчуга все необыкновенно гармонирует с золотом ваших кудрей, так что я в жизни не видала более изящной картины. Я в восторге, что вы находите меня красивее, чем обычно. Только. Только что? Только друг мой. Если я никогда не видела вас красивее, то я также никогда не видела на вашем лице такого решительного выражения, которое я вижу теперь. Это похоже на какой-то нетерпеливый вызов. Это именно так и есть, моя милая Мадленна. Я должна вас поцеловать за то, что вы так хорошо меня поняли. Если у меня вызывающий вид... То это потому, что я сегодня ожидаю свою дрожайшую тетку. Княгиню Де Сандисие. Эту злую знатную даму, которая причинила вам так много зла. Именно она просила у меня свидание, и я очень рада ее принять. Рады? Правда, радость моя немножко зла. Насмешлива и иронично. Подумайте, княгиня страшно грустит о своей молодости, красоте, любовных похождениях. Эту святую особу приводит в отчаяние ее все увеличивающаяся полнота. И вдруг она увидит меня, красивой, любимой, влюбленной и тоненькой, главное, тоненькой. Вы не можете себе вообразить, мой друг, какую отчаянную зависть, какую злобу возбуждает в толстой пожилой даме с претензиями на молодость». Вид молоденькой женщины, тоненькой и стройной. Друг мой, вы шутите? А меня не знаю, почему пугает посещение княгини. Нежное любящее сердце, успокойтесь. Я не боюсь этой женщины. Да, не боюсь. И чтобы ее разозлить и доказать ей это, я буду обращаться с ней с этим чудовищем лицемерия и злобы, являющейся сюда, несомненно, с каким-нибудь злобным умыслом. Я буду обращаться с ней, как с безвредной смешной толстухой».